Покупай мебель в сети мебельных центров «Атриум» и выиграй путевку на двоих в солнечную Испанию. Информация по телефону в Иркутске 95 70 35. Акция проводится до 31 мая 2019 года. Информация об организаторе акции о правилах проведения количества призов в сроках месте порядке их получения уточняйте у менеджеров «Атриум».